Рейстлин до сих пор полностью не понимал, что же с ним случилось. Парсалиан страшился того дня, когда юноша прибудет к нему, поняв все, но это была известная часть цены, уплаченной главой Конклава. Был ли сейчас молодой маг ожесточен и обижен? Парсалиан ломал над этим голову. Тело Рейстлина измождено, здоровье навсегда подорвано. С этого дня он почти калека, быстро утомляющийся, с трудом переносящий боль, отныне во всем полагающийся на своего брата. его ярости злость были бы понятны предсказуемы или рейтинн смирился Поверил ли молодой магто что та прекрасная разящая сталь в которую он превратился сто его затраченных ужасных усилий вероятно нет он еще не осознал до конца границы своей силы у него должно быть время выучиться самому услышать зов богов и сейчас он готов к тому чтобы получить свой первый урок Все архимаги Конклава или участвовали в испытании Рейслина, или уже знали от коллег о том, что произошло во время него. И ни один из них никогда не сделал бы Рейслина своим учеником. «Его душа уже ему не принадлежит», — сказала тогда Ладонна Черная Мантия. «И кто знает, когда ее настоящий владелец прибудет, чтобы забрать свою собственность». Рейслин нуждался не только в уроках магии. Ему нужно было еще познать и обыкновенную жизнь. Парселлиан долго изучал кандидатуры возможных будущих учителей, но скоро понял, что ему необходим не просто наставник, который сможет успешно преподать Рейстлену курс нужных знаний, но и верный, преданный человек, в котором Архимаг будет полностью уверен. И он нашел такого человека, хотя тот, доведись ему услышать такое в свой адрес, был бы крайне удивлен. Антимодес, действуя согласно полученной от Парселлиана инструкции, как-то поинтересовался у братьев, Не хотят ли они с приходом весны отправиться на восток, где смогли бы присоединиться к армии наемников барона Айвара Лэнгтри? Такое соседство для начала идеально подошло бы молодому магу, а главное его брату-воину в оттачивании тех навыков, которые им, безусловно, помогут в будущем заработать свой хлеб с маслом. Карамон должен стать великим воином. Парселян не сомневался, что это очень пригодится впоследствии обоим братьям. Спешно отправляться в путь не было никакой необходимости. На дворе стояла ранняя осень, а в это время года воины начинают мечтать о том, что скоро зачихлят свое оружие и начнут подыскивать себе комфортабельные и уютные местечка на зиму, где они смогут проводить долгие зимние вечера, сидя у теплого огня и хвастая друг перед другом рассказами о собственной доблести. Лето было сезоном войны, а весна всего лишь подготовкой к ней. Молодой маг должен был успеть выздороветь за зиму. Хотя, конечно, полностью исцелиться не смог бы, но мог приучить себя преодолевать сложившиеся для него новые условия. Кроме того, полученная официальная работа позволила бы Рейслину больше не заниматься шутовством с магией на местных ярмарках, чем он частенько промышлял раньше, вызывая шок у членов Конклава. Такое могло быть позволено фокусникам или неумелым шарлатанам, вовсю рекламирующим себя перед публикой, но непозволительно тому, в чьей судьбе принимает живое участие Конклав магов. Парселиан имел еще одну вескую причину отправить Рейсли на подкрывышко к барону. Там молодой маг, при известной доле везения, никогда не будет узнан. Антимодес из кожи вон лез, стараясь понять эти причины. Его старый друг Парселиан никогда ничего не делал просто так. Все его действия были просчитаны на много ходов вперед и всегда сходились на какой-то одной известной лишь ему цели – Антимодос был человеком, обожавшим всевозможные тайны с той страстью, с какой лишь купец спускается по ночам к своему заветному сундуку, чтобы ласкать накопленное золото и чахнуть над ним. Но как он не старался, с плотно сжатых губ парселяна не сорвалось ни намека, а сам он с невероятной ловкостью обходил все расставленные антимодасом ловушки. Маленький отряд, наконец, был готов отправиться в путь. Антимодос загромоздился на свою ослицу, Рейстлин забрался в седло лишь с помощью брата, которую он принял нарочито грубо, с исказившимся от боли лицом. А Карамон с образцовым терпением и кротостью убедился, что Рейстлин сидит в седле удобно и надежно, и лишь после этого легким прыжком бросил себя в седло огромного коня. Антимода стронулся с места первым, заняв место лидера. Отряд из трех человек направился к воротам башни. Карамон ехал, низко опустив голову, защищая лицо от режущих потоков дождя. Антимодос уезжал, оставляя позади себя яркий свет, льющийся из окон Северной башни. Этот свет, как ничто другое в мире, сейчас являлся мишенью его раздражения и злости. Рейстен в последний момент остановил лошадь и, повернувшись в седле, бросил пристальный взгляд на башню Высшего волшебства. Парселиан мог с уверенностью сказать, о чем юноша сейчас думает. Он сам думал точно так же, покидая это место в юности. «Как изменилась моя жизнь всего за несколько коротких дней?» «Я приехал сюда сильным и уверенным, а уезжаю больным и разбитым. Мое тело слабо, а зрение изменилось и проклято. Да, я покидаю башню победителем, я уезжаю и увожу с собой магию. Но чтобы обрести ее, я был вынужден продать свою душу». «Да», — произнес Парсалиан спокойно, наблюдая, как трое всадников въехали в магический вайрецкий лес, скрывшись от взглядов простых смертных. Но его магическое зрение видело их сквозь толщу деревьев гораздо дальше. Да, ты смог. Ты сделал это. Но все же не знаешь, что ты сделал. Дождь зашумел сильнее, набирая силу. Парселиан заулыбался. Антимодес сейчас, наверное, проклинает меня от всего сердца. Они получат свое солнце, когда пересекут лес и выберутся наружу. Жаркие лучи быстро высушат их одежду, так что им не придется долго скакать промокшими. Антимодес богатый человек и любит путешествовать с комфортом. Он проследит за тем, чтобы близнецы останавливались в хороших гостиницах и найдет способ заплатить за них, не оскорбив. Пусть в кошельках у близнецов всего лишь жалкие гроши, но их совместной гордости хватит, чтобы заполнить всю королевскую сокровищницу Павантаса. Парселян отвернулся и отошел от окна. Он и так простоял тут слишком долго, всматриваясь в завесу дождя, а дела не ждут. Архимаг наложил на дверь сильное запирающее заклятие, способное удержать даже самых искусных магов, особенно таких, как Ладонна Черная Мантия. Насколько было ему известно, Ладонна не навещала его башню уже очень давно, но она получала огромное удовольствие, появляясь неожиданно и всегда в самый неподходящий момент, а ему очень не хотелось бы, чтобы она застала его за столь специфическими занятиями. Да что она? Парселиан не мог позволить никому из магов, живущих в башне или часто посещающих ее, узнать даже малую талику того, что ему известно. Еще не пришло время для этого, слишком ничтожны его знания. Парселиану нужно было узнать еще больше, тщательно проверяя ту информацию, которую по крохам собирают его лазутчики. Уверенный, что теперь никто, кроме разве что Солинари, бога-покровителя белой магии, не сможет открыть надежно запечатанную дверь, Архимаг Парселиан уселся за свое рабочее место. Нарезной стол гномской работы, подаренный ему одним из танов Тарбордина за оказанные услуги, он выложил фолиант. Книга была очень и очень стара, про нее позабыли даже древние источники, а сам Парселиан нашел ее только по странным ссылкам и прозрачным намекам в других манускриптах. Он до конца не верил, что книга существует на самом деле, Но бесконечно долго, час за часом, методически перерывал библиотеку, занимавшую нижние этажи башни высшего волшебства, хранилища справочников и магических книг, тайных свитков и рецептов. Она была настолько обширна, что каталог для нее создавался и существовал только в одном месте, в голове самого Парселяна. Там было место и для всех опасных текстов. среди которых были смертельно опасные, чье существование должно быть тайной, известные только главам трех лож или доступные только хозяину башни. Хранились в каталоге пар Солиана и тексты, неизвестные никому. Фолиан, сейчас лежащий перед Архимагом, был лучшим тому доказательством. Он нашел книгу в углу старого хранилища, по ошибке засунутую в футляр, на котором было выведено детские игры. Судя по другим артефактам, найденным здесь же, футляр попал в Вайрецкую башню не иначе, как из Павантасской башни Высшего волшебства, и должен был датироваться временами самого Хумы. Коробка была, несомненно, упакована в страшной спешке, когда маги, подавившись собственной гордостью, покидали башню, не рискнув объявить войну всем людям Ансалона. Эту коробку схватил кто-то из случайных магов, и она окончательно потерялась в бурном хаосе катаклизма. Парселлиан аккуратно счистил с древней обложки книги, единственной книги, найденной в той потерянной коробке, паутину и мышиные следы, которые частично стерли и уничтожили когда-то рельефное название. Название, отдававшиеся упругими толчками в кончиках его пальцев. Название, гудящим звоном пронизывающее все его тело. Архимаг мягко открыл кожаную обложку.